Глава двенадцатая. Олег. Нина пришла с кухни вместе с подносом, на котором стояли две чашки с кофе. Олег на мгновение поднял глаза от экрана, чтобы взять чашку, мазнул взглядом по хмурому лицу своей помощницы и сразу понял. Мама звонила. «Кто еще мог загрузить до такой степени улыбчивую Нину?» «Только она». «Моя мать не самый легкий в общении человек», — произнес Бестужев, вглядываясь в мрачное лицо Нины. Она вздрогнула и посмотрела на Олега с удивлением. «Что ты так реагируешь?» «Я не слышал вашего разговора, работал. Просто догадался». «Как об этом можно было догадаться?» пробурчала девушка, подхватывая подносы, и отходя к своему рабочему месту. «Вы экстрасенс, что ли?» «Нет. Просто неплохо разбираюсь в человеческой психологии. Особенно в психологии своей матери. Я уже говорил, какую сумму денег я бы ей не давал?» А я пробовал давать ее очень большую, чтобы беспокоила меня реже. Она тратит все до копейки за 10 дней. Раньше она беседовала с Салой и была довольна, потому что моя прежняя помощница обожала болтать по телефону и сплетничать. Ты не такой человек. Поэтому моя мама сказала тебе что-то специально, чтобы ты испугалась и уволилась, так? Нина в шоке выторщила глаза и плюхнулась в кресло. Олег удовлетворенно кивнул. Не скрипит. Вчера он потратил целый час жизни, разбираясь, откуда скрип, но в итоге все починил. «Да», — протянула девушка и, подняв руку, в задумчивости потеребила нижнюю губу. Олег проводил взглядом этот жест и едва не облизнулся. Настолько аппетитно выглядела Нина. Особенно ее губы. Крупные и полные. При взгляде на них невозможно было удержаться от неприличных картинок в своей голове. «То есть она такая, потому что хочет, чтобы я уволилась, а вы вернули пусалочку? Тьфу, Аллу. Судя по тому, каким очаровательно розовым цветом налили щеки Нины после того, как она назвала ими бывшей помощницы Олега, пообщаться девушка успела не только с его матерью. Поразмыслив еще несколько мгновений, Бестужев понял, где Нина могла выискать информацию о пусечке. Свой номер в мой телефон заносила Алла пояснил он невозмутимо, пока Нина все сильнее краснела. Она и записала себя пусечкой. Мне без разницы. Тебе, кстати, тоже нужно забить в мой телефон свой номер. Я вчера забыла об этом попросить. И что, Нина пыталась вновь стать спокойной и независимой, но получалось плохо. Я тоже могу назвать себя, скажем, пупсиком? Пупсик тебе не идет. Кудряшка, пухляшка, бомбочка, выбирай любое. Хмыкнул Олег, взял в руки чашку с кофе и сделал глоток. Отлично. Все ты Нина делала отлично. И кофе варила, и правки вносила, и на комментарии отвечала так, словно книги его знала не хуже, чем сам автор. Была бы еще доступнее, цены бы ей не было. А пока сиди и страдай.